И постепенно моё ухо привыкало к тому испанскому, на котором разговаривали между собой Пеппо и Ангелина. С каждым днём я узнавала всё больше и больше новых слов. «Если я проведу здесь ещё неделю, то, пожалуй, начну свободно болтать на испанском. Во всяком случае, буду знать все испанские названия лекарственных трав», пошутила я сама с собой, направляясь в очередной раз к заветным голубым дверям. Ещё один чудесный солнечный день.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 Оставалось лишь надеяться на то, что я не унаследовала этого её дара, единственного в своём роде, которым бы и не хотела владеть. «Всё у тебя получилось хорошо, Эризо», — подвела черту под нашими занятиями Ангелина спустя два дня. «У нас с Пепе для тебя сюрприз. Сейчас ступай к Марселле». Она быстро выдворила меня вон, чтобы отправиться на свой послеобеденный сон-сиесту, а я вернулась к себе в отель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 От возбуждения я даже почувствовала лёгкое покалывание в области шеи. «Марселла, а чьи это туфельки?» «Как чьи?» «Твоей бабушки Лусии, само собой», — ответила она. В девять часов вечера мы с Марселлой направились к одной из больших пещер, расположенных внизу. Пожалуй, я легко бы нашла туда дорогу и без помощи Марселлы, потому что музыка уже гремела по всему Сакрамонте. Даже сам воздух вибрировал в такт зажигательным ритмом.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 Сияющие от счастья Ангелина и Пепе, тоже облачённые в костюмы фламенко, потащили меня по кругу знакомить с роднёй. Все собравшиеся тоже были одеты в национальные костюмы. «Эризо, это внучка кузины твоей матери. Её зовут Пилар, а это Висента и Гаэл, Камила, Луис». От обилия новых лиц и имён у меня голова пошла кругом. Я безропотно позволяла вести себя в этой толпе,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 Время от времени подбадривал танцоров Пепе. «Оле!» — кричала я в ответ вместе с остальными. Потом отпустила своего партнёра, чтобы тот принёс мне воды. «Тинги!» — я почувствовала чью-то твёрдую руку на своём плече. Наверняка выпитое вино ударило мне в голову, тут же подумала я. Да ещё от всех этих вращений голова пошла кругом. Однако я повернулась на голос, который показался мне очень знакомым, прямо как у Чарли Кинаерда.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 Поскольку связаться с вами я не мог, то у меня просто не оставалось иного выбора. Нет, я говорю вполне серьёзно, Тигги. Мало того, что вы едва не погибли, работая у меня в имении, так тут ещё и это. Не хочу, чтобы ваша болезнь тоже легла на мою совесть. Но вы же ни в чём не виноваты, Чарли. Я ведь сама по собственной воле сбежала, как вы изволите выразиться, из больницы. Всё верно, но помимо своего профессионального долга, я несу за вас ответственность как ваш работодатель.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 На этот счёт я не владею никакой определённой информацией, но они хотят переговорить с вами, чтобы прояснить для себя кое-какие моменты. Поскольку у вас есть определённые проблемы со здоровьем, то я записал вас на приём в местную больницу здесь, в Гранаде, на завтра. Надо сделать ещё пару тестов, чтобы убедиться в том, что вы можете вернуться домой самолётом». Я бросила на Чарли удивлённый взгляд. Хоть он и старается изо всех сил помочь мне, но однако же в эту самую минуту он стал сильно напоминать мне Зеда.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 Он глянул на меня, увидел, как устала я тащусь по ступенькам вслед за ним. «Не торопитесь, Тики. Пожалуйста, идите медленно. Во всяком случае, до тех пор, пока мы не разберёмся со всеми вашими анализами. Бегать в припрыжку вам категорически не рекомендуется. Но если серьёзно, я чувствую себя очень даже хорошо. Наверное, здешний воздух пошёл мне на пользу. Пока я весь вечер танцевала, сердце моё совсем не прыгало», — призналась я. Наконец мы взобрались на самый верх,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 простонал я в ответ. — А вот тебе лучше было бы сидеть в тепле и уюте в своём Бергене, а не носиться по всей Европе в поисках меня. — тинги мы все были страшно обеспокоены. Где вы и что с вами? А сейчас, дамы, прошу простить меня, оставляю вас наедине друг с другом, — промолвил Чарли и снова принялся измерять мой пульс. Через пару минут удовлетворённо кивнул головой. — Гораздо спокойнее сейчас. «Чарли уже объяснил тебе, насколько серьёзно твоё состояние?» — спросил у меня Алли. «Объяснил», — ответил ей сам Чарли. «Надеюсь, мне не придётся тащить вас завтра на Аркане в больницу, и вы пойдёте туда на своих ногах». «Договорились, Тигги?» «Она пойдёт», — жаром заверила его Алли, поспешив ответить вместо меня. «Если возникнут какие-то проблемы ночью, вы знаете, где я». «Да, спокойной ночи, Чарли, и спасибо вам за всё»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 Помню, как часто, кратая дни в одиночестве во время какой-нибудь моей очередной болезни, когда меня запирали в отдельной комнате на верхнем этаже, я часами сидела у окна, любуясь тем, как Алли носится по Женевскому озеру на своём лазаре. Вот в какой-то момент её лодка опрокидывается, и Алли с головой уходит под воду. И тут же снова выныривает на поверхности и начинает всё сначала. Я, как никто другой, знаю, какая у меня храбрая и целеустремлённая сестра. Она всегда добивалась того, к чему стремилась.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 Или какой-то злой волшебник. В его присутствии... Я запнулась в поисках нужных слов. Такое чувство, будто ты в комнате одна. Он всецело фиксирует на тебе всё своё внимание, и ты начинаешь чувствовать себя таким подопытным кроликом. И вот он начинает гипнотизировать тебя и уже заранее даёт понять, что не примет твоё «нет» в качестве ответа. Иными словами, этот человек ни перед чем не остановится, чтобы заполучить своё. И вот подишь ты. По каким-то причинам, нам совершенно непонятным...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 напитанный за столько столетий силой моих предков, обитавших когда-то здесь. Как же я могу перестать слышать всё то, что духи хотят сообщить мне? Он также сказал, что ему нравится имя Бер. Да, мы однажды обсуждали с Тео, как назовём наших детишек. Я сказала, что для мальчика мне нравится имя Тедди — Мишутка. А он улыбнулся в ответ и сказал. Он сказал, Али даже задохнулась от волнения, что пусть уж лучше будет не Мишутка, а Медведь — Бер.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 На местном языке — бруха. Такие женщины хорошо разбираются во всяких лекарственных травах и растениях, знают все их целебные свойства. Таких широких познаний в этой области, как у неё, я ещё ни у кого не встречала. Всю свою жизнь она занималась тем, что лечила людей. И цыган, и паёс. Так цыгане называют всех не цыган. Она обладает положительной энергетикой и нацелена только на добро. И все её дела и поступки свидетельствуют об этом.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 Но он уже старый, Алли. На всякий случай я принялась теребить свой нос, чтобы скрыть краску смущения, если она всё же проступит на лице. Что значит «старый»? Ты меня просто убиваешь, Тигги. Ему ещё только 38. А люди, которым за 30, скажем, как мне, они ещё полны жизни, уверяют тебя. Прости, но я постоянно забываю о том, что между нами разница в 7 лет. Ну, как бы то ни было, а вот он. Благополучно пережил сеанс совращения, как мне кажется.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 Хотя, когда вы вернётесь в Шотландию, я всё же на пару дней подсоединю вас к чёрному ящику, чтобы окончательно убедиться в том, что всё стабилизировалось. А что это за чёрный ящик? Это такие датчики, которые крепятся на теле и регистрируют работу сердца в постоянном режиме. То есть вы, Чарли, определённо полагаете, что улучшение есть, — подала голос Алли. Она с присущей ей прямолинейностью всегда любит задавать вопросы строго по существу. Осмелюсь ответить утвердительно. Конечно, тут положительную роль сыграло и то обстоятельство, что Тиги сейчас на отдыхе. А может и то, что сердце само взялось лечить себя. Что? Неужели серьёзный сердечный недуг можно побороть за какие-то десять дней? Страшно удивилась Али. Как правило, нет, но... Говорила же я вам, что чувствую себя гораздо лучше, самодовольно заявила я.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 Жизнь всегда сложна, особенно если мы ведём речь о каких-то значимых вещах. Но если снова вернуться к тебе, то, повторяю ещё раз, ты не можешь и далее оставаться здесь одна. Не хочешь возвращаться в Шотландию, как знаешь. А что насчёт Атлантиса? Ма будет счастлива увидеться с тобой, да и больницы в Женеве из лучших в мире. Что скажешь? Я просто не понимаю, что мешает мне остаться здесь. деньги ты начинаешь вести себя, как капризный ребёнок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 Но Ма категорически настаивает именно на таком варианте. Она хочет заполучить тебя под своё крыло как можно скорее. А что же касается стоимости, пожалуйста, не забывай, что мы являемся дочерьми очень богатого человека, который всё своё состояние оставил нам. Изредка это наследство действительно приходится кстати, особенно когда речь идёт о жизни и смерти, — добавила она грустно. И на этом всё, пожалуйста. Больше не хочу услышать от тебя никаких возражений на эту тему. Идём же в кафедральный собор.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 — последовал короткий ответ. Я же обратила внимание на то, что Али непрерывно гладит свой объёмный живот и вид у неё какой-то возбуждённый. — С тобой всё в порядке, дорогая? — спросил я у неё шёпотом. — Думаю, да. Я... Мне просто срочно нужно ванную. Я помогла сестре подняться со стула. Ангелина глянула на нас, слегка прищурившись. — Всё в порядке? — Да, всё хорошо, — ответила я. — Вот помогу Али дойти до ванной комнаты.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 «Ладно, мистер Чарли, вы довольны?» «Целиком и полностью», — с готовностью подтвердил Чарли. Он ещё раз осмотрел Алли и сказал, что с ней, как и с малышом, всё в полном порядке. «Сейчас спущусь к ним и скажу, чтобы уезжали». Устроив Алли поудобнее, мы оставили её на какое-то время одну. Пусть немного отдохнет, а заодно и привыкнет к своему маленькому медвежонку. А сами, несмотря на прохладный вечер, устроились на террасе и отпраздновали рождение нового человека бокалом белого вина Мансонилья. Тиги, будьте предельно осторожны. Не применил предупредить меня Чарли. Разрешаю вам только слегка пригубить бокал по такому особому случаю. Спасибо, доктор», — Дело замахал я ресницами в знак благодарности, —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 Получается, не такие уж мы и сильные люди. Иное дело земля. Она не только кормит и держит нас, она ещё и переживёт всех и каждого и пребудет вечно. А мне остаётся лишь смириться и принять как должное то место, которое отведено на этой земле мне самой. Лишь на короткий миг я врвалась в этот мир, и вся моя жизнь — это ослепительный стоп-кадр, красивый, яркий и неповторимый, особенно если я сумею разумно распорядиться тем временем, которое мне дано.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 И я был бы счастлив и безмерно рад, чтобы вы остались и продолжили свою работу. Но, с другой стороны, я отлично понимаю, специалисту такого уровня, как вы, этого явно мало. Да и трудно сказать, как всё обернётся уже в ближайшем будущем. Тем более, что вы способны на гораздо большее, чем быть нянькой при четырёх диких кошках. Разве затем было потрачено пять лет учёбы в университете? Разве для этого вас готовили? Словом, я хочу сказать вам, Тигги, следующее.